Глава 5. Я бежал по дворцу со всех ног. Что-то сильно настрелялся с миё и пропустил обед. Не знаю почему, но раньше, довольно равнодушный к стрельбе, я неожиданно вошёл во вкус. Твёрдые рукаи и хороший глазомер, немного тренировки и я определенно точно могу попасть в центр мишени. Конечно, сначала не получалось, но после нескольких пустых обоим и у меня, человека, который никогда не стрелял, появится определенный навык. Судя по некоторым недовольным лицам охранников, кое-кого они предпочли бы и вовсе не видеть в тире, Однако на мию такая враждебность не распространялась. Быстро со всеми поздоровавшись, совершенно риторически спросила о разрешении пострелять в тире со мной, и, едва дождавшись совсем слабого и неуверенного кивка, подхватила цинк с патронами и достала из ящика пистолет. — Давай за мной! — скомандовала она громко, и кивком головы позвала за собой. Я даже не успел посмотреть на лица охранников, чтобы оценить выражение их лиц. Просто круто развернувшись, поспешил за девушкой. Кто бы мог подумать, что за ее хрупкостью и грациозностью скрывается сильная стать. Она совершенно спокойно, не напрягаясь, несла цинк весом в семь килограммов. На борту коробки была надпись. а в другой руке несла монструозный пистолет. К тому же она успевала даже понемногу отрываться от меня, и мне пришлось прилагать усилия к тому, чтобы не отстать от нее. Я и не знал, что во дворце и прилегающей территории есть подземное сооружение. Мы шли по явному новоделу с бетонными стенами и полом, По крайней мере, весь остальной дворец имел более древний вид, будто не две сотни лет стоял на этом месте, а как минимум тысячу. Несмотря на жаркую погоду на улице, тут было достаточно холодно и сыро. Вдоль пола отчётливо ощущался поток холодного воздуха. Что скрывалось за деревянными и металлическим дверями, я не знал. О спрашивает, постеснялся. На самих дверях, кроме огромных круглых ручек посередине и номеров, ничего не было. Тебе не холодно? спросил я Мию, смотря на её голые лодыжки. Меня, по крайней мере, защищали штаны, а вот она уже покрылась гусиной кожей, свидетельствующей, что ей холодно. "Не", отмахнулась она от меня. "Всё отлично". Я уже привыкла. Быть может, я помогу? спросил я её, имея в виду тяжести в виде патронов или хотя бы пистолета. Ой, нет. Уж скоро. Он затем по воротам. И впрямь. Длинный коридор шёл дальше и не заканчивался. А совсем рядом появился поворот налево. В небольшой нише стояла Старая металлическая дверь, будто дутая изнутри с потрескавшейся краской, она представляла собой удручающее зрелище и показывала, что еще что-то во дворце может выглядеть старее заявленных тысячи лет. — Нам точно сюда? — скептически спросил я ее. Предыдущие двери и то выглядели новее. А это прямо вросло в стену. Сюда, сюда, ответила Мия и совершенно спокойно толкнула дверь в сторону, а та вместо того, чтобы стоять на месте, как вкопанная, очень тихо и быстро отъехала в сторону. Ого, не сдержал я своего удивления. Слова сами, помимо воли, выскочили изо рта. толь от того, что Мия так быстро открыла дверь, толь от того, что она вообще открылась. У меня даже на секунду появилось ощущение, что она шутит, что нам сюда. Да тут всё отлично работает, беспешно отмахнулась Мия. Представляешь? Это самое, что не наесть настоящая банковская дверь. Когда-то стояла в клановой казне, а потом её Вмонтировали сюда. Морально устарело, поэтому и заменили. Открывается тихо и запас прочности на века. К тому же совершенно не пропускает звук, что нам и нужно. Вошли мы в абсолютно пустое помещение. От звука шагов, которые раздавались в тишине, создавалось впечатление, что мы вошли в ангар. Мия включила свет. Две лампы на стене около двери осветили стол со стулом и какой-то тетрадь. Ещё на столе стоял какой-то пульт с множеством переключателей. Мейе уверенными движениями, присущими только при частом повторении, начала щёлкать переключателями на пульте. Они стали пищать и под ними загорелись лампочки. Сзади в темноте что-то хлопнуло. Я послышался какой-то металлический звук. Неужели те, кто хотел со мной встретиться, нашли меня здесь? Реакция была мгновенной. Я сделал небольшой шаг в сторону, быстро перенёс вес тела на неё и присел, полностью уходя с линии атаки. Развернувшись, я начал кастовать шаровую молнию, но понял, что поспешил. Заде меня в метрах 50 над высоким потолком около 5-6 метров зажёгся свет. Он осветил начавший работать тир. Сзади прыснуло мию. Это всего лишь включился свет. Тут нет ничего страшного, я тебе уверяю. Просто опыт у меня такой, зачем-то стала оправдываться я. Всегда нужно быть готовым к неожиданностям. Хорошо, что сегодня моя подозрительность осталась не у дел. Надеюсь, вставая с корточек, я был достаточно убедителен, ибо уши предательски горели. — Ну ладно, смотри сам, — ответила она мне. — Хорошо, хоть ничего не сломал и свою технику не запустил. Сейчас запишу нас в журнал и пойдем. До горящего в огнях тира дошли быстро. Мне было тут всё интересно. Ряд из пяти кабинок для одиночной стрельбы с неподвижными мишенями и одна большая с непонятным механизмом. Он издавал металлические лязгающие звуки. Присмотревшись, я понял, что это лязгают мишени. Нечто Пусть тебе более специфическое. Я видел в клубе лучевого боя. Если здесь я видел, как мишени то появляются, то прячутся в совершенно случайном порядке по всему полю, оставаясь в поле зрения всего лишь на пару секунд, то при тренировке стрельбы из лука всё было наоборот. Здесь было необходимо быстро сориентироваться, навести оружие и выстрелить. В школе лучного боя помимо этого необходимо было не только стрелять, но и двигаться. Одна из самых нелюбимых моих полос препятствий. Стрелы постоянно падают из колчана при кульбитах, едва увидел цель, ты должен её поразить, а это не так-то просто. Выпрямиться, натянуть лук и выстрелить, мало того, что ты должен стоять в полный рост, так ещё и натянутую тетиву Долго не удержишь. И поразить мишени не главная цель. Главная цель — сделать это при движущемся поле. А пол двигается, и еще как. То подбрасывает, будто ты на корабле в шторм, то будто скачешь на лошади различные вращающиеся карусели и шатающиеся бревна. Пока дойдешь до конца, вестибулярный аппарат вообще перестанет слушаться. Мия положила свой груз на небольшой стол рядом с пультом управления мишенями, и узнала его название, потому что на нём так и было написано. Сходив в дальний конец зала, махнула она рукой в виднеющиеся на горизонте света металлические шкафчики. Возьми там наушники по размеру и мне тоже. У меня первый размер, а я пока переоденусь. И не дожидаясь моего ответа, шагнула в темноту знакомой ей одной обстановки. Взяв в шкафчике наушники первого размера и примерив второго, я остался доволен. Они были с большими раковинами и плотно облегали уши, совершенно не сдавливая и не мешая в голове. Но ведь даже звук от мишеней практически исчез. Постояв минуту и понаблюдав за мишенями, уловил небольшую закономерность появления. Ну что, давай стрелять? В перепришку появилась Мию. На ней был чёрный комбинезон с пластмассовыми и металлическими вставками. Довольно интересный ремень с карабином для страховки и кобура с револьвером. Перчём кабура не выпирала, а будто бы была вшита в комбинезон. На ногах мечто похожее на короткие сапоги, несмотря на несомненно военное назначение, смотрелось оно неплохо даже на девушке. К тому же полностью по размеру, оно было лишено мешковатости, что придавало фигуре мию некоторую эротичность. Это откуда такая красота? Поинтересовался, я указываю на комбинезон. Неужели всем выдают? Вижу такой в первый раз. Да нет. Это комбинезон форма для лёгкого мобильного доспеха. Мы такое только в следующем году будем проходить. Понятно. А ты откуда знаешь, что он MD? Превил я не праздный интерес, до сих пор такие нюансы были для меня секретом за семью печатями. А какая-то девчонка, судя по всему, разбирается в этих вопросах. Было неудобно, но жутко интересно. Мне, как войну стрелку, положено знать обо всём, что стреляет и умеет хоть немного пользоваться. Довольно сложная штука, скажу я тебе. Глубокомысленно покивала головой девушка. Вот мне и разрешили его оставить себе. Все равно других стрелков девушек здесь нет. А это самый маленький размер. Раньше, пока полосу пройдешь, вещи рвались постоянно. А теперь красота даже от травм защищает. И крепкий, и с кевлара. Не всякая пуля возьмет. Так, теперь к оружию. Она быстро перескочила с темы защиты. Быстро, словно пленку с коробки. Я разрезала на цинк и набрал патроны в магазин. Это 12-миллиметровый шестизарядный пистолет Тюльпан. В прошлом году был разработан в России специально для тех, кто при освоении Бахира выбрал оружие, но можно стрелять и обычным людям. Я думаю, тебе будет приятно пострелять из чего-то с родной. Как набивается магазин, ты видел? Вот при нажимании на эту кнопку он достается. Вот это затвор, а это предохранитель. Сейчас он стоит на предохранителе. Это для того, чтобы ты сам себя не застрелил. Она улыбнулась в своей немудреной шутке и продолжила инструктаж. Вот его передвигаешь сюда, дергаешь затвор на себя и резко отпускаешь. Все, можно стрелять. Бах-бах-бах-бах-бах-бах-бах. Выстрелы прозвучали совершенно неожиданно для меня и очень быстро, словно из автомата. Громкий звук от них ударил по ушам. Первым рефлексом, несмотря на то, что я знал, кто стреляет и то, что не в меня, было ударить мию со всей силы. Тело даже сжалось и сделало маленький шаг вперёд. Но я смог взять себя в руки и остановился. — О, а вот затворная задержка, когда патронов в магазине больше нет, — показала она на маленький флажок. Такое положение затвора свидетельствует о том, что патронов больше не осталось. — Мы нажимаем на нее? Затвор с металлическим стуком встал на свое первоначальное место. — Да. Осталось только перезарядить и вставить в магазин с патронами и передернуть затвор. И самое главное, — перешла она с воодушевленного тона на менторский, — пистолет класть на стол дулом в направлении стрельбища. Ни в коем случае не наводить его в другие стороны и ни в коем случае ни в коем не пытаться с ним играть». Не водить на меня, даже если он разряжен. Это основное правило стрелков. Ты всё понял? Понял, понял, сказал я ей, забирая пистолет из руки и похожим как у неё движением доставая магазин. Мышцы пресса до сих пор были в напряжении из-за остановленного движения. Она, кажется, и не поняла, что сделала, когда без предупреждения открыла огонь. — Давай ты первый, я посмотрю, а потом уж сама, — сказала она мне, и, похоже, заметив мой недовольный вид, продолжила. — И не обижайся. Так все делают. Это просто меры техники безопасности. Я вон уже воин, и, тем не менее, меня каждый раз инструктируют по правилам пользования оружием, как в первый раз. Она даже не поняла. За что именно я на неё обиделся? Думая, что из-за её нравоучительного тона. Да и пусть, а то ещё объясняться придётся. Положил на стол пистолет, как она и учила, дулом в сторону стрельбища, за что удостоился одобрительного хмыка. Начал гораздо медленнее, чем она набивать магазин, всё же навык был новый, неотработанный. Это Как и постановка магазина на место, так и передёргивание затвора не составило труда. Стреляй в среднюю мишень. Она стоит на месте. Дистанция 100 м. Целься чуть ниже груди. Пистолет большой, с мощной отдачей, попадёшь прямо в голову, прозвучало сзади. Ты же знаешь, как целиться. Конечно. скептически посмотрел я на неё. Я же смотрел американские боевики. И тут же быстро, чтобы не слышать её ответа, натянул наушники. Надоело. Пистолет и вправду обладал сильной отдачей. Мало того, что он был тяжёлый и большой, мне пришлось держать его двумя руками, так ещё и при отдаче норовил выскочить из ладоней. Рукоятка была какая-то скользкая, несмотря на рельефность. Мию пыталась мне что-то сказать и снять наушники, но я жестом остановил её. Дай привыкнуть к пистолету. Пару магазинов выпущу, потом послушаю, что ты мне скажешь. Сутьё по выражению лица она выражала скепсис, но согласилась с моей трактовкой. Ну и ладно. Расстреляв еще три магазина и немного устав целиться, снял наушники, а пистолет оставил на столике и приготовился слушать нравоучения. И Мия не заставила себя долго ждать. — Ты стоишь неправильно. Твоя стойка подошла бы для стрельбы в полуприседе и из-за укрытия. А ты стоял на открытой местности без упора, И пистолет держал неправильно, он всегда у тебя выскальзывал. А когда стреляешь, нужно задерживать дыхание и мягко нажимать на спуск. Тогда грудь не будет мешать рукам, не двигаться, а сам выстрел будет для тебя неожиданным. Она плавно перетекла предо мной в стойку стрелка. Руки должны держать пистолет вот так. Понял? Понял. ответил я ей, согласившись, что всё, что она показала, гораздо гармоничнее смотрится, чем всё то, что пытался изобразить я. И правда, попробовав и постреляв пару раз, согласился с ней уже практически. Один раз чуть не навёл разряженный пистолет на неё, за что был отруган. пострелял по мишеням, которые неожиданно появлялись, и по словам Мию даже куда-то попал, где-то загорелась лампочка, отмечая попадание. Но я не смотрел на неё, был полностью увлечён. Мию тоже стреляла, показывая настоящий класс. Только вот на просьбу показать, как она стреляет при помощи бахира, отказалась. Это делалось только на специальном полигоне. Показала, как с помощью бахира подготовить пистолет к стрельбе. Её стихия света словно пронизала револьвер чёткими светящимися линиями. Дальнейшим же расспросам было не суждено продолжиться. Пришёл какой-то парень из охраны с желанием самому опробовать новинку и с напоминанием, что вот-вот закончится обед. Мия простодушно отмахнулась, она хотела ещё позаниматься и какой-то обед вполне могла пропустить. Я же был другого мнения. Обед я и сам мог пропустить, благо после насыщения новыми впечатлениями есть не хотелось. Зато после обеда была тренировка с учителем и возможность проверить свой новый боевой потенциал. Вот её я пропустить не мог. С благодарностью откланялся и поспешил прочь. Старая сейфовая дверь, несмотря на такой же не презентабельный вид изнутри, открылась и без специальных знаний с моей стороны, при малейшем усилии слегка скостётеха в сторону. Забег закончился перед тренировочным залом ровно за минуту до начала тренировки. Стрека ещё не было. В это время он обычно садился на небольшой коврик у западных дверей, солнце, которое уже прошло зенит, светило ему в спину, согревая старые суставы. Ну и отлично. А я пойду переодеваться. Для этого у нас была небольшая комнатушка с снаряжением для занятий. Надеть чёрное кимоно, из защитной ткани не составило труда. Зал этот считался лично моим. Отдельный тренер из слуг рода с двумя спаринг-партнёрами боем и ло, которые были дальними родственниками наставника. Отдельное здание для тренировок, чтобы я не мог выведать секреты клана. и по отдельности, и вместе это было скорее плюсом, чем минусом. Нет никаких ограничений по занятию. Хотя данное помещение, скорее всего, было бывшей баней для слуг. Я не обижался на такое пренебрежение. Это было здание, стоящее на четырёх колоннах диаметром примерно метр на расстоянии 20 м и десятиметровый потолок. Между колоннами поставили деревянные стены. Огромный плюс был в том, что был проведён центральный водопровод с горячей водой. Пол земляной, но ещё был отдельный каменный постамент, обшитый досками, в котором находилась огромная бронзовая ванна. Ванна уменьшала тренировочный зал на 5 м, но она не была лишней, это точно. «Почти на полторы тысячи литров воды!» «Это мы с ребятами проверили на практике, когда решили лентяйничать, а не отработать упражнение, которое нам дал учитель. Он тогда здорово осерчал. Ванну наполняли целый день пятилитровыми ведрами, бегая с ними туда-обратно и пытаясь уклониться от атак наставника». В ванне легко могло поместиться 8 человек, куда уж нам четырём. После каждой тренировки была горячая ванна с морской солью, и её фанатом был сам наставник. Она отлично расслабляла натруженный организм. А собравшиеся в маленькой комнате с соляной пар оказывал благотворное влияние на организм. Как первый пришедший из учеников, а наставник не делал между нами разницы. Я набрал два ковши на морской соли из дежурного двадцатикилограммового мешка и забросил в ванну, стараясь, чтобы крупные кристаллики грязно-синей соли равномерно разлетелись по дну и могли бы к тому времени, как мы залезем в ванну, раствориться. В деканате крыл старый бронзовый кран, он уже не блестел, как и ванна. Их никто не надраивал, как в самом дворце. Но несмотря на более чем вековую историю, продолжали исправно работать. Из него протекала чистая горячая вода под сильным напором, от которой через минуту пошёл пар. Примерно через полтора часа наберётся достаточно воды. И можно будет выключать. Открыл все двери и посмотрел на улицу в поисках опаздывающих. Странно, прошло десять минут, а ни наставника, ни парней до сих пор нет. Не похоже на них. Старик никогда никуда не спешил, но и опаздывать не любил. Для него отлично подходила древняя восточная мудрость. Спешить нужно не торопясь. Отрабатывать приемы, сидеть в медитации или делать разминочный комплекс не хотелось. Всплыло желание, пока никого нет, проверить, вырос ли у меня запас силы и потенциал. Медленно прокрутил в голове свой арсенал, разбирая их сильные и слабые стороны, Ни одно из тренировочных упражнений да и из техник моего арсенала не покажет, насколько я вырос. Вот если бы я ими по кому-нибудь попал, то узнал бы по факту. Создал электрические кулаки. Техника простая и быстрая, предназначенная для ближнего боя. При её формировании у меня начинали светиться руки. По ним то и дело прокатывались молнии в ветеранской версии кулаков. Они полностью окружали руку тысячами светящихся электрических искр. И ими можно было не только драться, но и сложив пальцы вместе стрелять. Это одна из техник моего спарринг-партнёра боя. Я честно пытался нарастить потенциал и попробовать, как он направлял энергию в руки максимально, но так ничего и не получил. Зато мои кулаки прикольно шумят. При соединении рук образовывались электрические дуги между ними. Искры начинали перескакивать с одной руки на другую с забавным скрипом. А раньше искры И дуги были меньше, заметил я. Подал на руки больше энергии, и дуг стало больше, звук от искр утих, они пропали. Понемногу не спеша подавал энергию на обе руки, пока их не стало соединять одна большая электрическая дуга. Это было нечто новое и доселе невиданное мной. Начал разводить руки, и где-то через десять сантиметров дуга с громким треском распалась. Попробовал еще раз сформировать технику и подать больше энергии. Все получилось. И она распалась уже на двадцать сантиметров. Хотелось попробовать еще раз, но уже потратить больше энергии, куда-нибудь запустить, как бог. Но сделать это мне не удалось. Меня остановил вопрос знакомого старческого на громкого голоса. — И чем это ты занимаешься, ученик? Закончил технику и быстро развернулся. На своем любимом западном входе, заслонив с собой свет от солнца, стоял наставник Е. Лунь. В отличие от многого остального, впечатление от него оставалось таким же, как и до подселения моего друга. Фигура шестидесятисемилетнего мужчины выражала уверенность в себе и сохраняла спортивную подтянутость. Абсолютно лысая голова и аккуратные пышные седые усы свидетельствовали об уходе за собой. и серьезности. Одежда была в традиционном стиле тёмных тонов и чёрные кожаные тапочки. При взгляде на него создавалось впечатление скрытой угрозы. "Здравствуйте, наставник", поприветствовал я его поклоном. "Проверял, не поднялся ли мой потенциал?" "Да что его проверять?" грозно нахмурил он брови. Последний раз проверяли полгода назад. Ждать нужно 18 лет, чтобы отёк стабилизировался, тогда плотность энергии поднимется и можно экспериментировать. Немного задумавшись и пожевав губами, он спросил: Кстати, а что это было? Ты научился создавать электрическое копье гораздо быстрее. Это не отменяет того факта, что до прогонки учебного комплекса и медитации можно начинать тратить энергию, понял? Он присел на свой коврик, вытянувшись словно Будда на постаменте. В такой позе он мог просидеть хоть всю тренировку, ни разу не вставая, только отдавая распоряжение. «Я знаю, наставник. Извините!» Еще раз поклонившись, проговорил я. «Тут нечто другое. Из обычного электрического кулака у меня получается вот это. Я продемонстрировал формирование техники и ее распад, но, наверное, у меня что-то не то получается». Я хотел попробовать выстрелить дугой, как это получается у Боя, и ещё раз быстро, перебил меня Елунь. Я совершенно не напрягаясь создал технику, но на определённом этапе она опять стала нестабильна и распалась. 2 секунды, посмотрев на секундомер, сказал он: "Аджежук". У него была привычка всегда прятать руки, и он предпочитал одежду с широкими рукавами, откуда нередко могла вылететь техника. Ещё раз, быстро! Эта демонстрация закончилась точно так же, как и предыдущая. 2 секунды, констатировал он, а потом быстро, словно пуля, подскочил ко мне. Ещё раз медленно и с пояснениями. Я всё объяснил, начиная с образования, заканчивая распадом. Хотя я до самого конца пытался подать больше энергии, чтобы стабилизировать процессы и продлить существование техники, насколько это возможно. — Хм, понятно, — протянул он. Что произошло с тобой за пару дней? И о чём я не знаю? Ничего такого, соврал я. Да, наставник был один из немногих, кому я полностью доверяю, но знание касательно моей попытки покинуть этот мир и о подарках круга перерождения останется только моей тайной. Он внимательно обошёл меня и осмотрел, пытаясь выглядеть нечто понятное ему одному. Ладно. Формируй доспех духа и атакуй меня всем своим арсеналом. Он отошёл на несколько метров назад. Я решил не изгаляться, не прыгать в тренировочном комплексе. По очереди выпустил весь свой арсенал техник, который попал в электрический щит, приняв на грудь все мои заклинания, он крикнул: "А теперь попытайся выстрелить своим новым приёмом". Я попытался выстрелить один, второй и третий раз, но у меня ничего не получилось. В очередной попытке он не стал ждать моего результата а отправил в меня свою шаровую молнию от неожиданной атаки я не успел уклониться мы были слишком близко к тому же я был сосредоточен на атаке и стоял на месте принимать так же как учитель удар на доспех духа я не хотел поэтому подставил руки от схлопывания ладони вокруг кистей образовалась электрическая полусфера, которая отбила летящую молнию, как теннисная ракетка отбивает мячик. — О-о-о! — прокричал от удивления я. — Конструкция, которая возникла на пару секунд и пропала после отражения шаровой молнии, была удивительно похожа на электрический щит, правда маленький. А наставник, вместо того, чтобы порадоваться вместе со мной, начал атаковать все новыми и новыми техниками. Их у него было в достаточном количестве. И владел он многими в совершенстве. Я едва успевал формировать технику снова и снова, чтобы отражать все нападки. — Хватит! — скомандовал Елунь. Глаза его светились, лицо было разглажено, он словно помолодел до пятидесяти. Сформируй технику на середине и держи сколько можешь. Я сформировал и удерживал ладони в сантиметрах в 15 друг от друга. Если не подавать больше силы и не разжимать, то её вполне легко удерживать. Наставник принёс из раздевалки остатки поломанного оружия, деревянного баклена и металлического дзяня. "Доспех духа держишь?" спросил он меня. "Да. Ну и держи". С этими словами он опустил деревянный баклен на дугу с лёгким вжиком, отчасти оставшийся в руках учителя. Отделился обрубленный, едва дымящийся кусок. Клинок дзяня был выполнен из мягкого железа, но и он при опускании на дугу оказался разрезан на две части, а капли раскаленного до красна железа брызнули во все стороны, попав на доспех духа и земляной пол. — Ого! Это что за прием? ос кликнулись сзади в проёме двери появились отсутствующие бой и ло наставник их любопытство не удовлетворил где ходите лобатрясы вперёд переодеваться прикрикнул на них ялонь и уже мне заканчивай и отдохни мне нужно подумать Наставник сел на свой любимый коврик и стал думать. Мы даже успели провести разминку. И я смог похвастаться новой техникой перед парнями. Вот уж кто был по-настоящему рад за меня. Хотя поначалу мы люто ненавидели друг друга. Они потому, что я вёл себя как маленькое высокомерное говно, а я потому, что они были просто китайцы. Два брата Погодки, поразительно похожие на наставника, только моложе и с короткими ёжиками волос, имели незавидную судьбу. Родившиеся в обычной крестьянской семье, они в детстве никогда не ели досыта. Семья их была большая и приходилось много работать. Во время последней войны их деревню вырезали мальчишек спасла бабушка получив выстрел в спину она своим телом закрыла парней единственный живой родственник к тому времени уже пожилой елунь взял их к себе благоспособности к бахиру были не хуже других и я слышал что он и в клане остался только из-за них Тогда при нападении на деревню погибла и вся его родня. Теперь у парня есть шанс на нечто большее в жизни, чем им было уготовано землёй. Наставник вместе с ними подтягивал боевые навыки родственников некоторых наших учителей, а те взамен проводили с ними занятия по школьным дисциплинам и обещали выдать сертификат об образовании. Это было очень много для них. И пока была такая возможность, они рвали жилы. К тому же наставник пробовал варианты, как им попасть в клановую охрану, и парни очень ждали этого момента. Ведь с этого момента и начнётся для них взрослая жизнь, хорошая жизнь. Пока им по 18-19 лет, они уже довольно сильные воины, а когда их истощик стабилизируется, они легко перейдут на уровень ветеранов. Ай, подойди сюда, скомандовал Елунь и продолжил, когда я подошёл. Ты сильно вырос. Единственное, что приходит мне на ум, Это твое сродство со стихией. Атаки при всей своей простоте выросли примерно на тридцать процентов. И это с учетом того, что они совершенно не изменились. Я знал таких людей, которым посчастливилось познать мощь стихии. их путь по освоению боевых искусств и иных практик происходил гораздо быстрее, чем у других хотя и встречается в основном у мастеров и я знаю каким испытаниям они подвергали себя чтобы добиться такого результата в основном это было хождение по самому краю И только единицам удалось пробиться сквозь такой барьер путём упорных медитативных техник. Наставник говорил это и пристально смотрел прямо на меня. Не дождавшись никакой реакции, кроме внимательного слушания, он, кажется, успокоился. Сам я таким не владею. Но что делать в таких случаях, знаю я У меня есть множество мыслей по наращиванию твоей чувствительности и даже гарантированные, которые смогут увеличить силу твоего сродства, и мы это обязательно сделаем, чего бы нам этого не стоило. Таким был наш наставник, человек переживший войну кланов В отличие от многих других, кто поднялся из простолюдинов и крестьян, имеящий не только боевой опыт, но и несгибаемый характер. Он отдавал мне всего себя и делился настоящими секретами, которые бывают только у опытных бойцов. И раз он знает, что делать с этим, то я полностью спокоен и готов дальше усердно трудиться.